Глава пятнадцатая. Все точки над «и». Вскоре после ужина Холмов и Женя спустились в гостиную. Там уже находились Эмма Блиссова, супруги Кличевы, доктор Энский, а также капитан Шардаков. В помещении было душно, пылал камин, шторы на окнах были задернуты, но одно окно открыто. Рядом с ним и устроился капитан, как обычно куривший свою неизменную сигарету. И хотя дыма от нее на этот раз было слишком уж много, никто из присутствовавших не решался сделать капитану замечание. Лица присутствующих были напряжены, все томились ожиданием. Но чего именно, сказать не сумел бы никто. За окном шумел ветер, и, не прекращаясь, сыпал мелкий дождь. «Кажется, погода испортилась окончательно», — заметила Надежда Кличева. Разговора однако, никто не поддержал. Наконец Холмов и Женя сели... А Эмма Блесова от имени всего общества произнесла. «Надеюсь, господин Холмов, мои слова не покажутся вам обыкновенной учтивостью. Но все мы здесь чрезвычайно рады, что вы с успехом, право не знаю, уместно ли в сложившейся ситуации подобное слово, завершили это дело. Нет-нет, пожалуйста, не возражайте, это действительно так. Преступление было до невозможности запутанным. Но сейчас мы бы хотели получить от вас некоторые разъяснения». Холмов слегка наклонил голову. «И прежде всего нас интересует», — продолжала Эмма Блесова, «кто же все-таки убил Дворского? Ведь нам всем хорошо известно, что его жена просто не могла этого сделать. Ее алиби может подтвердить даже господин Шардаков». Она посмотрела на капитана, но тот, глядя в ночь, думал о чем-то своем. Холмов развел руками. «И тем не менее, это сделала она. Теперь уже я попрошу вас не возражать. Я все объясню. Но, с вашего позволения, обо всем по порядку». «Марта Дворская...» Никогда не любила своего мужа и всегда говорила об этом открыто и прямо. Но ненавидела ли она его? Вначале, безусловно, нет. Григорий Дворский был поглощен своими мечтами. Он копил деньги и даже взял крупную суду в банке, чтобы купить этот старый уединенный дом. Дом, к тому же хранящий некую жуткую тайну. Ремонт потребовал новых средств. Их уже просто не было. В итоге Дворский все больше и больше обрастали долгами поэтому ремонт на третьем этаже так и не был закончен. Дворские открывают пансионат, но нанять необходимый персонал не могут и ограничиваются горничной и кухаркой. Основной груз забот ложится на их собственные плечи, прежде всего на плечи жены. Что же она получила взамен? Отчетливое сознание того, что ситуация в лучшую сторону никогда не изменится. За два года, прожитых ими здесь, нерешенных проблем стало еще больше. Долг ничуть не уменьшился». Поломанный телефон красноречиво свидетельствует об этом. Но самое главное, не было постояльцев. Большинство комнат всегда или почти всегда пустовало. Возможный выход состоял в том, чтобы продать дом. Но Марта Дворская, конечно же, понимала, что ее супруг не пойдет на это. Дом был его навязчивой идеей, смыслом существования. Вероятно, Григорий Дворский верил, что еще не все потеряно. Иначе на протяжении трех месяцев не отказывался бы от заманчивых предложений Олега Кличева. «Ведь, если не ошибаюсь, господин Кличев, за это время вы существенно подняли цену на дом». Кличев хмуро кивнул. «И Марта Дворская знала об этом?» «Несомненно. Я также глубоко убежден в этом. Она понимала, что все еще можно изменить, но для этого нужно заставить мужа продать дом». Глубокий вздох вырвался из груди Надежды Кличевой. «Не хотите ли вы этим сказать, господин Холмов, что наше с Олегом присутствие ни на минуту не позволяло Марте Дворской забыть о том, что...» «Решение всех проблем еще возможно», — закончил за нее Холмов. «Но надежды на лучшее стали покидать Марту. Появилась раздражительность и нервозность. Вы никогда не задумывались, почему Каролина сильнее любила отца, чем мать?» Холмов посмотрел на Эму Блесову. «Она молчала. Молчали и все остальные. А ведь это было очень заметно». Каролине не хватало материнского тепла, тепла, идущего от сердца, от души. Отец, по крайней мере, был романтиком. Как я полагаю, за последний год здесь все резко переменилось. Каролина уже без особого желания покидала школу и друзей, возвращаясь в свой дом. Она лучше, чем кто-либо, чувствовала, что отношения между ее родителями уже не те. Григорий Дворский стал выпивать. Почему? Не потому ли, что его мечта так и осталась мечтой? и он, наконец, понял это. Нет, подобные мечтатели всегда уверены, что завтра все будет лучше, чем сегодня. Так в чем же дело? Обострились его отношения с женой. Хотя внешне все оставалось как прежде. Марта Дворская ни в чем не упрекала мужа, просто... просто решила его убить. «О, Господи!» – прошептала Надежда Кличева. «Не думаю, чтобы Григорий Дворский подозревал нечто подобное», – продолжал Холмов но ничего не заметить он просто не мог. Марта Дворская ненавидела мужа. Именно его она винила в своей неудавшейся жизни, постоянных страданиях и унижениях. Развестись, остаться, как и 15 лет назад, ни с чем? Нет. Когда убийство мужа стало делом решенным, Марта Дворская неожиданно успокоилась. В ее голове созрел четкий план. Она обдумала каждую мелочь. Казалось бы, учла абсолютно все и стало ждать подходящего момента. Холмов замолчал и откинулся на спинку кресла. Взгляды всех собравшихся были устремлены на него. Олег Кличев откашлялся. — Не могу удержаться от вопроса, господин Холмов. Откуда вы все это знаете? — Я провел здесь несколько дней и стал свидетелем многих событий, — просто ответил Холмов. Кличев, не очень-то удовлетворенный подобным ответом, поджал губы. Возможно, он подумал о том, что провел здесь, по крайней мере, на несколько недель больше. Однако туристический агент, рекомендовавший нам этот дом, утверждал, что если мы ищем покоя и уединения, то именно здесь сможем хорошо отдохнуть, продолжал Холмов. По его словам, он сам посетил пансионат в прошлом году и остался очень доволен. Но мы очень скоро убедились, что полноценного отдыха здесь никак не получается. Что же изменилось всего за один год? Ответ известен – атмосфера, которая стала вдруг напряженной и неестественной. И не только постоянные разговоры о привидении были тому виной. Полковник Можаев первым обратил на это внимание и открыто предположил, что в доме возможно готовится преступление. Он поделился своими наблюдениями со мной, но я не придал им особого значения, поскольку полковник мне показался человеком, склонным к некоторому преувеличению. Можаев, кстати, живо интересовался легендой – и всем, что было с ней связано. Никого конкретно в каком-то злом умысле он не подозревал, это ясно. Но когда однажды за завтраком Можаев случайно разбил сахарницу, и хозяйка порекомендовала ему поменьше думать о привидении, а переключить свое внимание на людей, полковник отреагировал как-то странно. Думаю, он хотел, чтобы присутствовавшие при этом решили, будто ему что-то известно, или он о чем-то догадывается. И, боюсь, Можаев добился своего. Марта Дворская сочла, что каким-то поступком или случайным словом выдала свои намерения, и теперь полковник подозревает ее. А вскоре она подслушала разговор Можаева со своим мужем, в котором полковник, как великий актер, напустил еще больше тумана. Марта Дворская не на шутку встревожилась. Случайно выбор Можаева пал на ее мужа или нет? Нетрудно представить себе ее состояние. Происшествие в горах и последовавший вслед за тем разговор Олега Кличева с Можаевым, здесь в гостиной, стал для полковника роковым. На этот раз Марта Дворская самого разговора не слышала, но, проходя по коридору, выяснила, что состоялся он в темной уединенной комнате. О чем же таком могли секретничать господин Кличев и полковник? «Но, позвольте, — недовольно прервал Холмова Кличев. — Вам-то откуда это известно?» «Я все слышал», — ответил сыщик. «Слышали?» «Да. Я уже находился в гостиной, когда вы с Можаевым вошли туда. Слышал я также и то, что полковник говорил вам о какой-то угрозе, непостижимая страсть ко всему таинственному. В то время ему еще никто не мог угрожать. А о том, что Марта Дворская была там, я узнал благодаря вашей супруге. Ведь именно с ней вы собирались поговорить о правильном питании и пользе жареной рыбы, в частности. Не так ли?» Встретив устремленный на нее взгляд сыщика, Надежда Кличева слегка покраснела, лихорадочно вспоминая, что же такое она говорила тогда. Холмов невозмутимо продолжал. «Полагаю, Марта Дворская уже не сомневалась, что Можаеву удалось что-то выяснить. Может быть, не очень существенное, но это что-то все же вполне могло расстроить ее планы. И она решает убить Мажаева. Разговоры о привидении подсказали ей, как это можно сделать». «Неужели так просто?» — с ужасом спросила Эмма Блесова. «Я не могу ответить, просто это было для нее или нет. Я лишь пытаюсь восстановить последовательность событий на основании имеющихся в моем распоряжении фактов». Итак, в ту ночь Можаев, как обычно, услышал шаги на пустом этаже и решил, наконец, разобраться, кому же они принадлежат. «Все вы, вероятно, уже знаете, кому именно». Холмов немедленно получил утвердительный ответ. «Прекрасно». В таком случае многие разъяснения не понадобятся. Я отмечу только, что Поляков, стремясь избежать нежелательного контакта, перешел из одной комнаты в другую и уже оттуда услышал, как Можаев встретился с убийцей. С кем именно, Поляков тогда не знал, но позднее он стал подозревать Эму Блесову. Только этим и ничем иным я не могу объяснить то, что он не заметил очевидного. Если Можаева убил не он сам, то это могла сделать лишь Марта Дворская, якобы обнаружившая труп. Никто другой не успел бы сделать этого. Мы же с капитаном ошибочно предполагали, что убийцей был тот, чьи шаги слышал полковник. Что касается Марты Дворской, то она просто не догадывалась, что на этаже, помимо Мажаева был еще кто-то. «Господин Холмов, вы действительно полагаете, что Поляков считал меня убийцей?» – холодно спросила Эмма Блесова. «Да, у меня для этого есть все основания». Невероятно! Большей глупости мне еще не приходилось слышать. Но Поляков молчал, опасаясь, что подозрение может пасть на него самого, ведь все в доме считали его немного... странным. Кроме того, ему пришлось бы отвечать и на другие вопросы. А этого он, по возможности, хотел избежать. На утро после убийства, прогуливаясь в лесу, я обнаружил, что за мной следят. Я попытался заставить этого человека выдать себя, но тот легко и незаметно ускользнул. «Кто это был? Зачем ему понадобилось наблюдать за мной? Может быть, Поляков? Или Марта Дворская? А может быть, вы, господин Кличев?» «Я? Почему я?» — Олег Кличев явно растерялся. «Тот, кто за мной следил, во-первых, должен был иметь для этого веские основания, во-вторых, хорошо знать лес. Рискну предположить, что Марта Дворская каким-то образом узнала, что я частный сыщик. Я рассказала ей об этом» спокойно произнесла Эмма Блесова. «Прекрасно!» Холмов поменял положение в кресле. Теперь мы знаем ответы на этот вопрос. Происшествие в горах натолкнуло Марту Дворскую на мысль, как в своем плане убийства свести риск до минимума. Когда Григорий Дворский зачем-то поднялся на второй этаж, она рассыпала на ступеньках лестницы маленькие камешки и притушила в коридоре свет. Спускаясь и не ожидая ничего подобного, Дворский весьма неудачно упал и едва не разбился насмерть. «Но не покушались ли и на меня, там, в горах?» — взволнованно спросил Олег Кличев. «Я до сих пор не могу без содрогания вспоминать об этом». «Нет, не думаю». Холмов помолчал. «Как это ни странно, но подобрал камешки и показал их мне, именно Поляков». Теперь несколько слов о том, как был убит Григорий Дворский». Как вы знаете, до тех пор, пока не был обнаружен труп владельца этого дома, Марта Дворская ни на минуту не покидала столовой. Так было обеспечено безупречное алиби, которое могли подтвердить и я, и капитан. Кроме того, всем нам было показано и доказано, что незадолго до завтрака Григорий Дворский был еще жив. Горничная и Каролина разговаривали с ним через дверь, поскольку ключ от комнаты Дворского был утерян. Разговор носил произвольный характер, а ответы Дворского звучали вполне естественно. Так что подозревать, будто преступник заранее подготовил магнитофонную запись или бог знает что еще, было бессмысленно. Господин Кличев слышал несколько фраз из того разговора, не так ли? Кличев кивнул. «Великолепно!» Хаумов потер руки. Марта Дворская находилась в столовой, когда ее супруг был еще жив, а когда покинула ее, он был уже мертв» и после этого вы нас хотите убедить, что именно она убила Григория Дворского?» — спросила Надежда Ключева. «Но, может быть, у нее был сообщник?» — предположил доктор Энский. «Нет, я хочу лишь доказать вам, что каждое действие этой женщины было глубоко продуманным», — ответил Холмов. «Скажите, была ли у Марты Дворской необходимость все время находиться в столовой, и не лучше ли было ей самой разбудить мужа, а не посылать горничную?» «Вы забываете, что Марта Дворская всегда сама накрывала на стол?» «Да, конечно. Но почему потом, собираясь к мужу, она пригласила с собой горничную?» «Григорий Дворский оскорбил Светлану, и его жена хотела, чтобы он перед ней извинился?» «Безупречно. Все обосновано. Все». Холмов слегка привстал, но потом еще глубже погрузился в кресло. «И все же вернемся к тому моменту, когда горничная и хозяйка направились к Григорию Дворскому». По пути они обсуждают пропажу ключа, вспоминают о призраке старого дома, о жестоком убийстве Можаева, падении Григория Дворского с лестницы. И кто знает, может быть, о происшествии в горах. Предвидя ваши упреки относительно намеренного сгущения красок, сообщу, что обо всем этом мне рассказала горничная». «Но что это значит?» — нетерпеливо спросил Олег Кличев. «Только одно». Уже до того, как Марта Дворская открыла дверь, горничная была, скажем, несколько взволнованна. Далее, прежде чем включить свет, а окна, обратите внимание, были плотно занавешены, хозяйка несколько раз громко и, как показалось горничной, с явным испугом окликает мужа. Тот не отзывается, и когда загорается свет... Горничная уже догадывается, что ей предстоит увидеть. Она замечает кровь и делает абсолютно неверный вывод о том, что Григорий Дворский мертв. «Черт побери! Господин Холмов!» Олег Кличев вскочил, за ним доктор Энский. «Стало быть, Марта Дворская убила своего мужа в тот момент, когда горничная уже бежала сообщить нам о его смерти?» «Все верно!» «И тем не менее, в это трудно поверить». Очевидно, без некоторых пояснений все же не обойтись. Холмов знаком предложил собеседникам сесть. В то утро Дворский, ослабленный болезнью и, очевидно, большой дозой снотворного, никак не может преодолеть сонливость. Во время разговора с дочерью и горничной он то и дело засыпает и даже не пытается встать и открыть дверь. Но я не думаю, что он смог бы это сделать, поскольку оба ключа от комнаты, несомненно, находились у Марты Дворской, и все-таки в то утро что-то его беспокоило. Горничная упоминает о том, что Дворский ругался, обнаружив, что от его постели отодвинут торшер. «Простите, кто, кроме его жены, мог это сделать? И зачем?» Здесь снова следует упомянуть о том, что в комнате были опущены шторы. Невольно напрашивается вывод, что Марта Дворская зачем-то позаботилась о том, чтобы ее супруг все время находился в полной темноте. «Зачем? Чтобы он не мог увидеть ни себя самого, ни своей постели». Полагаю, все это было перепачкано кровью. Благо, ее было предостаточно, так как Дворский накануне упал с лестницы и разбил голову и нос. В том, что кровь была его собственная, сомневаться не приходится. Если бы кровь была, скажем, Марты Дворской или кого-то другого, эксперты быстро бы это установили. Если бы Григорий Дворский все же нашел в себе силы подняться с постели и включить свет, наличие крови опять-таки можно было бы легко объяснить. Марта Дворская практически ничем не рисковала. Она лишь слегка подстраховалась, несколько раз окликнув крепко спавшего мужа, и лишь тогда зажгла свет. Горничная увидела залитого кровью хозяина, теряющую сознание хозяйку, и, не раздумывая ни секунды, побежала сообщить о случившемся. «Но Марта Дворская действительно была без сознания, когда я ее обследовал», — заметил доктор Энский. «И это вполне объяснимо». Ведь она убила не кого-нибудь, а собственного мужа, с которым прожила достаточно долгую, пусть и не очень счастливую жизнь. Энский, нахмурившись, склонил голову. Когда мы с капитаном вплотную занялись расследованием обоих убийств, Марта Дворская неожиданно занервничала, продолжал Холмов. А ведь оснований для этого у нее как будто и не было. Проблема, мне кажется, заключалась в ней самой. Любопытно в этом плане ее реакция на смерть мужа. Он... «Мертв!» — она несколько раз повторила эту фразу, но так и не сказала, его убили. Не задала она и вопросов, кто мог это сделать, почему. Доктор Энский подобрал ключ, который обронила Марта Дворская, но главным подозреваемым не стал. Выяснилось также, что многие постояльцы на момент убийства имеют алиби. И можно себе представить, какое беспокойство охватило Марту Дворскую когда она узнала, что на картине Дениса Полякова изображена женщина, похожая на нее. Я думаю, убедительно объяснить, как такое могло произойти, не смог бы и сам художник. Может быть, он неосознанно отметил что-то пронзительно жестокое. Прошу прощения, но я просто не нахожу слов. В ее лице и взгляде. Или же по ассоциации провел параллель между хозяйкой дома в прошлом и в настоящем. Не знаю. Полякова тоже охватила тревога. Я думаю, пожар в башне устроил именно он и в огне уничтожил хранившуюся там картину. Разговор в столовой, свидетелями которого мы были, по-видимому, окончательно убедил хозяйку, что Полякову все известно, тем более, что рисовал он свою картину на пустом этаже. В ту же ночь Марта Дворская пыталась его убить, но Поляков предвидел нечто подобное и, выбив окно в своей комнате, бежал. Капитан был ранен, Но самое ужасное, что гроза разбудила девочку. Испугавшись, она прибежала в комнату матери. Марты Дворской там не оказалась. Она появилась позже, в перепачканном кровью плаще и с огромным ножом в руках. Каролина, конечно же, охотно поверила всему, что сказала ей мать. Но Марта Дворская уже не чувствовала себя в безопасности. Она дала Каролине сильнодействующее снотворное. Доктор Энский при этих словах согласно кивнул и, когда та заснула, отнесла в башню. Я не уверен, что Марта Дворская была уже в здравом уме. Только вовремя поднятая кухаркой горничная тревога спасла девочку. Марта Дворская была убита. Кухарка, очевидно, с самого начала подозревала хозяйку. Сейчас она арестована, но, думаю, ее скоро выпустят, поскольку о готовящихся убийствах она ничего знать не могла. Денис Поляков все еще где-то скрывается. «Но меня тревожит судьба Каролины», — сказала Эмма Блесова. «Я думаю, мы с мужем могли бы о ней позаботиться». Надежда Кличева взяла супруга за руку. «В любом случае, это решать не вам и даже не нам», — сказал Энский. «Кстати, Олег Станиславович, вы по-прежнему намерены купить этот дом?» Олег Кличев поднял голову, и ему вдруг показалось, что стены комнаты поплыли у него перед глазами. «Да, я думаю, да» услышал он собственный голос. А рано утром все покинули старый дом. Осталась лишь горничная, которая сидела в своей комнате и плакала. Ей просто некуда было ехать. Конец книги. Диктор Лариса Юрова.